В Трофимов день, 19 сентября, по приглашению державного на Москву заявился Андрей Васильевич Углицкий-Горяй свежие московские меды пробовать. Да только вместо медов пришлось ему горьким дегтем неволе лакомиться. Иван принял брата Ласкова, завел с ним дружескую беседу, шутливо спросил, ну, как там на Угличе? «К концу света готовится?» «Пирогов напекли», — отвечал Андрей. «Да ведь сказано, сперва Антихрист объявиться должен». «Объявлялся уже», — сказал Иван. «Геннадий в Новгороде поймал его, надел ему берестяную шапку и подпалил. Антихрист умом тронулся и теперь не опасен». «Ну, коли так», — рассмеялся Андрей. «А ты, вижу, в конец света не веришь?» — спросил державный. — В конец-то? — Верю, вообще-то. Да только слишком часто его встречают. У матушки нашей, помнится, даже присловье было. Но не иначе, как завтра конец света. Помнишь? — Помню, — нахмурился государь Иван Третий. — Не очень ты почтительно матушку вспоминаешь. Она за тебя всегда заступалась. Печалилась о тебе. Дорог ты и был, поскольку в неволе родился. — А за меня нечего заступаться, — подбоченись нагло объявил Андрей. — Я сам за себя постоять умею. И у себя на Угличи от любой Орды отобьюсь. Хоть от татарской, хоть от московской. — Вот тогда, — еще больше нахмурился Иван Васильевич а что же воины твои побоялись на Ахматовичей идти? — Охота им была ноги мять, — снова с нахальством, — отвечал Андрей Васильевич. И без того на каждого ордынца по пять русичей в тот поход ушло. А на Угре мои угличане не хуже твоих богатырей бились» а то и получше, особенно когда Ахмата в хвост и в гриву за Угру погнали. А ты в Боровские тихонечко отсиживался, своих людишек приберегал. — Ну да, ну да, ты храбрец. Я опасливый, это всем ведомо, — сказал Иван Угрюмо. Посиди, братец, я тотчас вернусь. И он пошел прочь от брата оскорбленный и страшный. Выйдя из брусиной избы великокняжеского дворца, в которой проходила беседа, Иван Васильевич грозно повелел дворецкому Петру Шестунову. Князь Андрея Васильевича тотчас схватить и бросить в подклете казенного дома. «Не может быть, и за что, державный!» — воскликнул присутствующий рядом Семен реполовский племянник того Семена Ивановича, который в Муроме ухаживал за шестилетним Иваном сорок пять лет назад, и тоже Семен Иванович. «За измену, за коварство и подлость!» — рявкнул Иван и сурово прибавил. «Кто это тебе, Семка, сказал, что ты можешь требовать от меня объяснений?» «Слушаемся, державны!» — тотчас поклонились Шестунов и реполовский И через несколько минут они с дружинниками входили в брусиную избу, чтобы объявить волю державного и схватить Андрея Горяя. В тот же день были брошены в темницу все дьяки, бояре, казначей и дети боярские, приехавшие на Москву вместе с Андреем. А в Угличе были пойманы и заточены дети Горяя — Иван и Дмитрий. Их сначала отвезли в Переславль и держали там, потом перевезли в Белозерский монастырь, а оттуда — в Вологду. Там они до сих пор томятся в Спасской обители. А отец их умер в темнице под казенным домом, проведя в заточении два года и полтора месяца. Незадолго до его смерти на Москве случился страшный пожар, уничтоживший две трети города, явившийся гибелью двух сотен людей и множество прекрасных зданий, включая новый Великокняжеский дворец. А сколько книг сгорело, утвари, скарба, не сосчитаешь. Конца света не произошло. Все обошлось великим московским пожаром. «Горим! Горим!» Истошно завопил кто-то. Сердце так и сжалось в груди у больного государя. А это Гамаюн! — Иван Васильевич снова погрозил ему кулаком. Видать, ясно припомнился великому князю великий пожар московский, что попугай переполошился, почуяв огонь, полыхающий в мозгу державного. Вспомнилось, как во время пожара выводили из темницы брата Андрея, дабы перевести его временно в замоскворечье. Бледный, оплывший, глаза слезятся, увидев Ивана, так и затрясся от ненависти. — Вона! Как тебя Бог карает! черта то горбатого! Поди, еще не так накажет тебя и потомство твое! Андрей, опомнись, смирись, присягни на верность мне! «И будь правой рукой моей!» — взмолился Иван, с жалостью взирая на измученного брата. «Смирюсь, смирюсь!» — истошно завопил узник. «Только тогда, когда ногтями выцарапают твои аспидные очи, попугай Сонькин!» «Постой, постой! Разве тогда был попугай?» «Нет, еще и не знали!» что бывают такие диковинные птицы. Совсем память помутилась. Да, это уже через несколько лет, после смерти Андрея, после пожара, когда на Подкопае жили. Приехал посол от германского кесаря и привез в подарок деспине Софье Чудо-птицу со словами «Да, сестайная породишаше Фогель» Гемонт-попагай попугай это райская птица, называемая попугаем. Колюш райское, то гамаюн, а слово «попагай» очень скоро превратилось в попугай. Софишка очень любила играть с гамаюши. Все-то хохотала на его ужимочки и словечки. А кто ж тогда обозвал Ивана с Сонькиным попугаем? Державный... Внимательно посмотрел на Гамаюшу, будто ожидая, что тот даст ответ. Тот и впрямь задумался, но пробормотал совсем что-то несусветное. «Зись! Зись!» Слово показалось Ивану знакомым. Вспомнил, так маленькая Дуняшка, самая младшая его доченька, произносила птицу. Бывало, встанет около клетки с попугаем, тычет пальчиком и кричит «зись!», мол, «птица, глядите-ка!». Тотчас вспомнилось, и кто обозвал его сонькиным попугаем. Младший Семен Реполовский, который Андрея схватывал, вот почему перемешалась. После заточения Горяя, словно порча нашла на Семена, стал строптивый, дерзкий, спорный. В итоге кончил на плахе, осужденный за измену и участие в заговоре. А после расправы над Андреем зато стали налаживаться отношения с Борисом. Брат тоже был вызван на Москву для разговора и вел себя с покорностью и почитанием. К тому же при нем был игумен Иосиф до смерти перепуганной тем, что его покровителя ожидает та же участь, как и князя Углицкого. При встрече, отведя державного в сторону, Иосиф сказал, «Борис — брат твой, истинный твой приверженец. Он — светоч четверосветлый, поникодила ясная, освещающее тьму над землей русской. Ежели ты, державный, задумал расправиться с ним, Аки с Андреем, то потушишь лампады сию, и к западу от Москвы темно станет. — Успокойся, Осифе, — ответил Иван. — Не не трону, но ублажу всячески брата Бориса Васильевича, если он присягнет в верности мне и признает вину Андрея. Борис согласился что князь Углицкий нарушил законы чести, не послав воев своих в бой с сынами Ахматовыми. И Ивану того было вполне достаточно. Он даже позволил Борису навестить заточника и постараться вразумить его, но никакие увещевания Володского князя не возымели действия. Андрей пылал ненавистью и жаждой мести. Державный! — сказал Борис, возвратясь из темницы, где томился Андрей. — В твоей воле пощадить или покарать брата нашего? — Я согласен с ним, что нехорошо было с твоей стороны приглашать в гости ради поймания. Но и в нем бес немалый сидит. Следует остудить Андрюшу пару месяцев. Полагаю, он остынет и одумается. Что лучше державному брату служить, нежели в узилище гнить? Даже отец наш, которому Шемяка очи выколол, ответил тогда Борис государь, простил врага своего и смирился, за что в народе его пуще прежнего возлюбили и на престол вернули. А я ведь Андрюху пальцем не тронул и лишь ради смирения мятежной души его в железо посадил. И все-таки тяжесть на душе Ивана осталась неизбывная. Каково жить в городе, где в темницах томятся люди, брошенные туда по твоей воле? Еще хуже, если один из этих узников — твой брат. Многие советовали Ивану отправить заточника к его сыновьям в Вологду но державный отказывался, продолжая навещать Андрея раз в месяц, в надежде, что увидит просветленного и смиренного, а видел всякий раз пышущего гневом и ненавистью. И жалость нашептывала отпустить, но разом прогонял жалость. Отпустишь Андрея, жди войны и великой смутой в русском государстве. А как начнут снова... Своих свои лупить. Жди смелых и скорых гостей из-за рубежа, где всем мила земля наша, если б только нас в эту землю всех поскорее закопать. Курицын! — вдруг объявил Гамаюша. С чего бы то он его вспомнил? Курицын-то как раз любил иностранцев и все пытался убедить Ивана что никто нам зла не желает, и никакие немцы нам столько не навредят, сколько мы сами себе, в том, что мы сами себе много вреда наносим. Иван с любимым своим диком соглашался полностью. Но особенной нежности Федора к иноземщине не разделял. Много раз Курицын приставал к Ивану, державный, пора отменить мытье рук, после того, как их католики целуют. Они премного обижаются. — Пусть знают свое место, — оставался непреклонным Иван. — Если государь силен, немчура любые унижения стерпит, а если слаб, то хоть ты пред ними в лепешку расшибись, любить не будут. Лучше почитай-ка мне, Федя, про своего Дракулу, как он тульских Поклисариев утвердил в их законе Бессерменском. Поклисарий — посол. И Курицын, бывало вздохнув, что не удается убедить державного отменить оскорбительные обычаи, приносил свою книгу о мунтьяновском воеводе Дракуле. И читал про то, как турецкие послы, явившись к нему, поклонились, но кап своих с голов не сняли. А когда Дракула спросил, почему они ему такую срамоту учиняют, они ответили, мол, таков у них обычай. На что он сказал, хочу утвердить вас в обычае вашем, дабы еще крепче его придерживались. И велел приколотить к головам послов их капы маленькими железными гвоздиками. Капа-шапка-фуражка Слушая в сотый раз сию повесть, Иван Васильевич неизменно смеялся. Особенно ему нравились слова Дракулы, с которыми тот отправлял поликсариев назад к турецкому султану Магомету. «Шедшее, скажите государю вашему, он навык от вас ту срамоту терпите. Мы же не навыкахом, да не посылаем своего обычая к иным государям, кои не хотят его иметь и...» Но у себя его додержит. Повесть о Дракуле утешала Ивана еще и тем, что хоть и заточил он брата своего и племянников, но куда ему до мундьянского господаря. Тот лютовал по праву и без права, причинно и беспричинно, а Ивану приходится жестоко стевлять только ради пользы Отечества. Конечно, Дракула. Искоренил в стране своей и татьбу, и разбой, и клевету, и убийство. Но каким способом? Убивая сам всякого, кто хоть немного в чем-то виноват. А на Москве? Даже убийц лишает жизни только тогда, когда доказано, что они совершили убийство без цели и смысла, ради одной жажды убить кого-то. Если же разбойник при грабеже убил человека, его казнить смертью нельзя, сечь и в рабство, хоть ты десяток душ загубил. Может, Дракула и прав, казня направо и налево, да вот только после его смерти так ли, как при нем все тихо и спокойно. Стоит ли еще та великая золотая чаша? которые Дракула поставил возле чистого источника для всеобщего питья и которые никто не осмеливался украсть. Нет, всему должна быть мера. Следует и казнить, следует и миловать. Не рубить виноватой головы, невинные полетят. Излишне рубить, средь тобою отрубленных невинные попадутся. Государь устал и от раздумий, и от Гамаюна. К тому же тот, как назло, ничего больше не хотел произносить голосом Софии. Сидел на жердочке и дремал. Глядя на него державный, и сам стал погружаться в забытье. Последнее, что вспомнилось, как он однажды предложил Курицыну поменять прозвище на попугаев, а тот ему ответил. Тогда уж лучше Пугачев. Говорят, я в последнее время на Пугача похож сделался. Пугач — народное название ушастого филина. — Похож, похож, — смеялся Державный. И теперь, воображая лицо Дика, с возрастом сделавшееся пучеглазом от болезни, он с добром думал о курицине. — Эх, Федя, Федя! И по что тебя занесло в ересь эту дурацкую? Где ты теперь, Горемыка? С этими мыслями он и уснул.